Глава четвертая. И снова любовь. Или почему вдруг чувства вспыхивают с новой силой? Вот уж воистину, любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. На фоне развода женщина частенько внезапно вторично влюбляется в своего мужа. Казалось бы, это противоречит всякой логике. Мужчина вероломно нарушил свои обязательства, оказался изменщиком и предателем, наконец, сам расписался в своей нелюбви к женщине, а та почему-то, вопреки всякому здравому смыслу, вместо того, чтобы люто возненавидеть своего теперь уже почти бывшего мужа, вдруг, напротив, в него влюбляется, начинает испытывать к нему страстное, по-настоящему страстное чувство. Сейчас я вынужден затронуть слишком сложный вопрос, потому что речь идет о чувствах, относящихся к разряду святых и неприкосновенных. Я правда так думаю. Любовь – птица столь редкая и замечательная, что всякая ее дискредитация, конечно, должна всячески пресекаться. Но бывают случаи, когда все-таки надо задуматься. И сейчас именно такой случай – Поэтому обойти данный вопрос стороной я никак не могу. Мы должны поговорить о природе любви, возникшей в этих неподходящих, казалось бы, условиях. Меня извиняют, мне кажется, две вещи мотивации моего намерения и парадоксальность ситуации. Ведь согласитесь, это действительно очень странно. Впрочем, отчасти объяснение этой странности я уже дал. Действительно, Если женщина любит, влюбляется, это укрепляет ее в желании вернуть утраченные только что отношения. А само это желание, как мы помним, рождается по причине естественного стремления каждого живого существа сохранить устойчивость, неизменность, стабильность своего привычного существования. Кроме того, если любишь, то ведь и простить можешь все, а прощать женщине, если ее муж все таки вернется придется любя ей будет проще это правда вот собственно и первое понятное объяснение природы этого странного чувства возникшего судя по логике вещей предельно не вовремя. но разумеется, одна эта мотивация не является достаточным основанием для того чтобы по настоящему полюбить человека, причем искренне и тем более во второй раз, что конечно значительно труднее чем в первой. Какую-то роль в этом играет и переоценка прошлого опыта, то есть его идеализация, когда мозг настойчиво вытесняет негативные моменты прошлой совместной жизни и, напротив, активно крутит в сознании воспоминания о романтических моментах, об ухаживаниях, о благородных и красивых поступках со стороны бежавшей теперь половины. Все это нужно мозгу, чтобы подталкивать женщину на возобновление отношений, чтобы все было по-старому, вернулось на круги своя. Мозг понять можно, и его действия также очевидны, но и этого мало. Давайте задумаемся, ведь еще какой-то месяц назад, и это скорее правило, чем исключение, состояние у женщины и не подозревавшей о грядущем пренеприятнейшем известии было такое, что хоть в петлю, хоть разводись, терпеть сил больше нет моих никаких, «За что мне такое наказание? И как я только дура согласилась за него замуж выйти? Да еще, то ли в шутку, то ли всерьез, хоть бы нашел себе уже какую-нибудь и шел к ней, прости Господи». Это правда. Накануне развода женщина частенько чувствует серьезное охлаждение в отношениях, а как следствие переживает разочарование, усталость и еще целый перечень негативных эмоций. Она злится на своего мужа. Сердится, устраивает ему скандалы, требует от него, чтобы он изменился, пошел на какие-то уступки, выполнил какие-то ее требования. В общем, одно слово надоело. И еще второе: Роем себе яму. Но вот развод, известие, объяснение, разъезд. Недели не проходит. Первые страсти панически отыграли, разного вида и рода лобовые атаки испробованы. И вот уже снова любовь, как в первый раз, а то и сильнее первой. Жить без тебя не могу. Люблю немилосердно. Умру, если не придешь. Думаю о тебе день и ночь. Никто и никогда любить тебя, как я, не будет. Вернись, я сама во всем виновата и все прощу. Только ради Христа не подумайте, что я мужчину оправдываю. Я не оправдываю его совершенно. Просто ничего просто так не бывает. Это во-первых. Про это просто так можно вообще взять и забыть, раз и навсегда, сейчас и немедле Не бывает. А во-вторых, я хочу показать всю сложность и парадоксальность ситуации. Еще вчера, кажется, ненавидела, презирала, даже отвращение испытывала и неприязнь характерную. А тут на тебе. Любит, страдает, жить без него не может. Почему? потому что он вдруг стал для нее мужчиной. Да, это очень важный пункт, ключевой, можно сказать. Он стал в ее глазах истинным мужчиной. Ведь что такое мужчина? Не в биологическом смысле, разумеется, а в психологическом, даже подсознательном в какой-то мере. То есть так, как мужчин женщины ощущают, резюмируя это свое ощущение коротким и емким, настоящий полковник. ну или обратном. Всем хорош, но не орел. Мужчина, настоящий по женскому ощущению этого вопроса, во-первых, сила, решительность, готовность принимать решения, рубить с плеча, а во-вторых, чуть-чуть эгоизма. Да-да, не удивляйтесь. Избыточная сердобольность женщинам не кажется мужественной, напротив, высокомерие и холодность влекут подсознательно и немилосердно. Конечно, мужчина – это еще и забота, и защита, и бережные отношение к женщине, и нежность, разумеется. Но всего этого можно ведь и от родителей, например, ждать. Вовсе не обязательно, чтобы это мужчина был. В общем, надеюсь, я понятно выразился, и теперь можно вернуться к нашей ситуации. Вот у нас брак. Десять лет, а может быть, двадцать. Как за эти годы женщина успевает привыкнуть к мужу, я думаю, объяснять не нужно. сильно. Но воспринимается он теперь ею как мужчина? Ну верно, нет. Даже точно, что конечно. Часто он уже даже не человек в ее глазах, а так. То ли младенец неразумный, то ли тварь дрожащая. Да, правда в том, что совместное житье с мужчиной мужчину этого в глазах женщины девальвирует. Она знает все его слабости. Она знает, что где-то он может спасовать. Где-то проявляет чудеса заторможенности, где-то решительности от него не дождаться, где-то благородство. Еще жадный он, например, а где-то скандальный, управляемый и ведомый, а где-то просто неумный. В общем, совместная жизнь редко облагораживает образ супруга. И кажется, что ждать от этого персонажа в тапочках и трениках с отвисшими коленками больше нечего. Ан нет, ошибочка вышла. он, как оказывается, еще может удивить. Помню, сказала мне как-то одна пациентка. Он удивил меня дважды. В первый раз, когда сделал предложение. Во второй раз, когда через 12 лет совместной жизни сообщил о разводе. Да, в первый раз за долгие годы мужчина вдруг принимает решение. И какое? Решение, которое переворачивает жизнь женщины с ног на голову. Решение, после которого женщина вдруг обнаруживает, что муж ее – человек важный в ее жизни, особенный, необходимый, а вовсе не прости Господи, как раньше казалось. Решение, которое заставляет женщину воспринять его, этого мужчину, как мужчину, причем самого настоящего, всерьез и надолго. Настоящий полковник. И вот женщина, которая давно уже забралась на Олимп и привыкла смотреть оттуда сверху вниз, и тосковать, глядя, как букашка по имени муж там внизу бегает и суетится, внезапно оказывается в положении «ниже некуда» и теперь глядит на своего ненаглядного снизу вверх, так как ей всегда того на самом деле и хотелось. Действительно, женщине хочется чувствовать, что ее мужчина сильный, смелый, решительный, одним словом, герой. А иначе какой в нем прок? да и какой он мужчина иначе. Но если он в семье будет таким, то он же изведет и измучит. Тиран, деспот, домостроевец и великий притеснитель гражданских свобод и прав личности. Это понятно. В общем, будь он таким все время, от него в самую пору будет бежать. А потому и живут с теми, кого можно опустить с неба на землю и сказать «Милок, я тут тоже есть». И у меня тоже есть свое мнение, и ты будешь с ним считаться. А если не будешь, я тебе покажу и кускину мать, и где раки зимуют. Короче говоря, женщины любят призвать мужчин к порядку, а потом сами от этого же и страдают. Отсюда презрение, отвращение, разочарование. А в сексе и вовсе тоска зеленая, только отстань от меня ради бога, устала я. Но тут верх поменялся с низом. Верхи, оказывается, могут, а низы тут же хотят. Никакой революционной ситуации, никакого ату его ату напротив, дайте нам это счастье. Такая корова нужна самому. Мужчина, муж, объявивший о разводе, начинает восприниматься как источник силы, как демонический, роковой, за которым хоть в Сибирь босиком, хоть терпеть от него всякое. И как скажите мне, в такого не влюбиться. Невозможно. Сердце женское тает, в глазах мольба и слезы. И если еще несколько дней назад его призывали вернуться в форме ультиматума, а ну вернись, а то не поздоровится, то сейчас сама суть обращения меняется. Умираю без тебя. Приди, спаси. Люблю каждой клеточкой своего существа. Да, от рыцаря, а именно таким, мужественным рыцарем, Воспринимается сейчас муж, ждут акта спасения. И это ожидание, само по себе очень трогательное, сильное, подпитывает трагическую, безответную любовь, которая, как известно, бывает куда сильнее, если нет ей ответа. Тут еще надо добавить, что у женщины появляется отчетливое чувство зависимости. Она понимает, насколько она сильно зависит от своего мужа. Иногда эта зависимость только психологическая, но куда чаще еще и материальная, и бытовая, и социальная, и еще черти какая. Раньше она спокойно распоряжалась их семейным бюджетом, их семейной жилплощадью, их семейным автотранспортом. А теперь оказывается, что все это ей по большому счету не принадлежит. Да, конечно, в связи с разъездом или по суду она что-то дополучит, но это что-то ограниченный капитал, одноразовая выплата, вот получит она это да это еще, но пройдет время, и то и другое кончится. Это муж зарабатывает, и в этом смысле его капитал не ограничен. Как этот растратится, так и новый придет, а она нет, она не зарабатывает. В случае развода она просто получит фактическую разовую выплату в виде квартиры, машины. и надо будет самой искать средства к существованию. Никакой определенности. Разумеется, на этом фоне острого чувства зависимости мужчина воспринимается еще более привлекательным и мужественным. Ведь не секрет, что финансовое благополучие традиционно увеличивает и социальную, и сексуальную привлекательность мужчин. Это так. И тут это тоже так. И не надо еще забывать, что он не просто, а к другой ушел. Это очень существенно. Ведь часто женщина за долгие годы совместной жизни перестает воспринимать своего мужчину как мужчину не только в социально-бытовом плане, но и банально в сексе. А тут выясняется, что он кому-то да нужен. Причем если он ушел к молодой, да не слишком страшной, у которой вроде бы и так должно быть все в порядке с мужчинами, то получается, что он, этот беглый муж, не просто мужчина. а мужчина еще и хоть куда, на выданье. Когда женщина только узнает, что у ее мужа есть любовница, ей, почти как правило, навязчиво, с маниакальным упорством представляются, буквально видятся во сне и наяву, картины этих измен. Она не может отделаться от мысли, как он и с кем, что делает, как делает, сколько делает. Она видит внутри своей головы как он ласкает ее, другую, а та, бессовестно и невоздержанно, приходит в восторг от его прикосновений. Теперь все эти страшные фантазии, которые казались женщине ужасными и трагическими, вдруг играют на руку мужественному имиджу ее супруга. Теперь, благодаря этим придуманным и сотни раз прокрученным внутри головы кинофильмам, женщина видит в своем муже не просто настоящего мужчину, который способен на поступок, а еще и сексуально привлекательного мужчину, что, конечно, подливает масло в огонь страсти. От мужчины в жизни женщины действительно многое зависит. И не потому, что у нас нет равноправия полов или доктор какой-то ретроград, а просто потому, что так устроена женская психология. Ощущение некой зависимости в отношениях с мужчиной – Как бы это ни было странно, дико, ужасно, женщине чуть-чуть, но в каком-то смысле приятно. Мужчина же, напротив, радости от собственной зависимости не испытывает никакой, а скорее наоборот, не приемлет этого, потому и изменяет, например, с большей легкостью. И в этом женском чувстве зависимости скрыты особые пружины. За это свое чувство она и ненавидит мужчину, которого любит. потому что на нем как бы все, конец, крест ее жизни. Вот так и проживу с ним до самой старости. А с другой стороны и эффект страстности, привязанности, чувственности здесь тоже залегает. Сейчас же, когда чувство этой тотальной, на психологическом уровне, разумеется, зависимости захлестывает женщину с головой, когда она понимает, что да, по всем статьям она от этого мужчины зависима, и ничего с этим не поделать, то он, этот крест, перестает восприниматься как трагедия. Все минусы положения уходят на второй план, и даже что-то героическое в этом служении появляется, а страсть зашкаливает, причем дикая, такая, что в любой момент и взорваться может. И взорвать. «Любишь ли ты меня?» Вопрос, который женщина в этот момент, момент пробуждения своего чувства, Настойчиво задает мужу «Любишь?» Почему она спрашивает? Потому что ей очень важно услышать «Да». Я подчеркиваю, ответ, который здесь ожидается, один-единственный «Да». И в этом смысле это даже не вопрос. Это зов. При этом женщина прекрасно понимает, не может не понимать, что он с другой любится. Там секс, там страсть, там чувства. А с женой все не так. Все по-другому и уже давно по-другому. Когда и секс -то последний раз был, не вспомнишь. Поэтому ответ практически очевиден, но признаться себе в своих собственных догадках, если можно это так назвать, женщина не может. Это равносильно смерти, равносильно самоубийству. Я живу с мужчиной, который меня не любит. Я пытаюсь вернуть мужчину, который любит другую. Я нелюбима. Нелюбимая ждет меня у окна вечерами, темными, темными, темными. На какой ответ она может рассчитывать? Сложный вопрос. Муж приперт этим вопросом к стенке. Сказать правду: да не люблю я тебя, не люблю, жестоко и немилосердно. И вообще так нельзя с людьми, которые тебе не безразличны, А после стольких лет, что бы там ни было, безразличия нет и быть не может. Сказать «я люблю тебя как друга» – пошлость какая-то получается. С одной стороны, и дружбы-то никакой нет, ведь с самого начала не так отношения строились. С другой стороны, другу больно не делают, а тут вроде как сделал, хотя и не ожидал, но об этом чуть позже. Сказать «ты мне дорога, но сексуального влечения к тебе у меня нет» – Это ведь вроде бы и не ответ, да и мягким его не назовешь. Единственный, на мой взгляд, более-менее честный ответ «Я тебя люблю как человека». Но что это такое «люблю как человека»? Да и разве этого ждет от него жена? Нет. Ей нужен один ответ «Да, люблю, очень, всем сердцем, страстно». Другой она и за ответ-то не примет, будет спрашивать до последнего. но ведь это не так, мягко говоря. Не может он такого ответа дать. Он только что такие слова другой женщине говорил, которая приютила его в холодную полярную зиму семейного счастья, предоставила, так сказать, политическое убежище. В общем, нулевой диалог получается. Все все понимают, но у каждого своя цель. И именно это сейчас важно. Жена хочет вернуть мужа, муж аккуратно по возможности с меньшими последствиями спрыгнуть соскочить и ретироваться в тумане вот и начинаются чудеса дипломатии сдачи ложных надежд продукции обтекаемых формулировок и как результат с хроническим затягиванием этой и без того тягучей трагической ситуации последнего выяснения отношений он предпочел меня другой это особенный Очень важный вопрос. Почему женщина так долго не решается думать о своем будущем без мужа? Почему она так мучительно свыкается с мыслью, что у нее могут быть и другие отношения, и другой брак? Конечно, многое зависит от того, как долго она прожила с этим мужем, какой была ее жизнь до него, был ли до этого опыт встреч, романов, увлечений, гражданских браков. Если муж был первым и единственным мужчиной, Это, разумеется, куда тяжелее, нежели если он уже не первый муж и уж тем более не первый мужчина. Ну и все-таки почему же так сложно представить свою жизнь без этого человека? Она неизвестна, пугает неопределенностью и так далее. Разумеется, но объясняет ли это женскую нерешительность? Ответ на этот вопрос в действительности лежит еще глубже. Гораздо глубже. Глубже психических механизмов, связанных с феноменом привычки – когда одна привычка утрачена, а другой еще нет и никогда не было, а потому и боязно, и страшно, и дискомфортно. Ответ лежит в плоскости, которую можно было бы назвать самооценкой. Мужчина, покидающий женщину, формально просто уходит к другой женщине. Но ведь этот поступок во многом воспринимается как жест, что он уходит не «к», а «от». В общем, перед нами тот классический случай, когда природный биологический эгоцентризм женского начала подводит женщину. Да, женщины по природе своей более эгоцентричны. Большая просьба не путать эгоцентризм с эгоизмом, это разные вещи. И данное утверждение не обвинение, а констатация факта. Факта важного и ценного с эволюционной точки зрения. Биологическая задача женщины – выносить, родить и вырастить часть себя, своего ребенка. Отсюда и эгоцентризм. Так природа решила, что женщина строит мир вокруг себя. Она в центре, а мир вокруг. Мужчины, напротив, строят башни, уходящие в небо, и меняют насиженные места, чтобы посмотреть, что там еще есть такого интересненького. Эгоизм, разумеется, мужчинам свойственен. ведь они всегда движутся к своим целям, и с этим ничего не поделать. Но эгоцентризм, то есть ощущение, что все в этом мире с тобой связано, и ко всему в этом мире ты причастен, это чисто женское. И поэтому женщины все с собой сравнивают, все на себя примеряют, во всем себя находят и все под себя организуют. Итак, как же проявляет себя женский эгоцентризм, в классической ситуации развода? Очень просто. В сознании женщины звучит фраза-приговор «Он ушел от меня». Возможно, она так и не думает, но она так чувствует. Хотя почти наверняка он на самом деле ушел к ней, то есть к другой женщине, а уж только потом, во вторую очередь, от своей прежней жены. Вообще, это обычная практика инициированных мужчинами разводов. Мужчина уходит к другой женщине, к той, которую любит, к той, из которой он чувствует себя комфортно, к той, например, которая решила родить ему ребенка. В общем, есть варианты, но все «к». Если бы мужчины уходили от жен, то они бы уходили в никуда, то есть не имея предполагаемого места посадки, любовницы, давней второй жены и так далее. Но такое случается только как казус. В общем, мужчины уходят к другой женщине, а оставленная жена, как правило, уверена в том, что ушли от нее. Но на этом рассуждения женщины не заканчиваются, они идут дальше. Он ушел от меня, значит, я не хороша собой. Вот, собственно, в этом следствии и состоит самая большая проблема. Женщина ощущает себя ущербной, и начинается долгая экзекуция самобичевания. Более того, Формируется целая идеология своей физической ущербности. У женщины есть тысячи вариантов и причин, ни одна из которых, как правило, не является верной или, по крайней мере, фатально серьезной. Я растолстела. У меня появился целлюлит. Я перестала за собой следить, ходила в протершемся халате. У меня некрасивые ноги. Я старею. У меня морщины, ну и так далее. Кроме того, у каждой обнаруживаются какие-то особенные изъяны, к которым муж, может быть, и привык, но другие мужчины увидят и тут же окаменеют от ужаса. Да, все достаточно драматично. Короче говоря, начинается долгий и деструктивный рассказ самой себе о том, какая она никуда не годящаяся, никому не нужная. «Может быть, я что-то не так делала?» – в ужасе убивается женщина. Но что? Нет, наверное, я просто постарела и стала страшной. Это катастрофа. Да, объяснять собственной внешностью свои успехи и неудачи женщины у нас научены, слава богу, глянцы еще в СССР были, бурда разнообразная и вроде того, а теперь-то уж. Все понятно. Если мужчина любит, то за красоту, если живет с женщиной, то только потому, что она красиво неимоверна. Не буду отрицать, что внешность женщины имеет большое значение в сексуальном выборе мужчины. Но постепенно внешность избранницы перестает быть значимым стимулом поддержания отношений. Месяц, другой, год и все. Теперь уже совсем другие механизмы взаимоотношений играют принципиальную роль. Но женщины, привыкшие привлекать мужчин внешностью, как-то Забывают перестроиться, а главное перестроить себя внутри своей собственной головы. Мужчина со мной не потому, что я прекрасна, а потому, что у нас счастье одно на двоих. Но оставим это и представим себе на секундочку, что женщина уверилась в своей собственной непривлекательности. А это естественно, если постоянно думать о себе в уничижительном тоне. Как с такой внутренней настроенностью она представляет себе возможность своих будущих любовных отношений? Разумеется, она думает, что их не будет. Все. Крест на личной жизни, потому что она старая, страшная, ужасная. Кому она нужна? В лучшем случае, к своей несомненной ужасности она добрая внутри. Но этого, как теперь ей понятно, мужчинам не нужно совершенно. Им нужно молодое, здоровое, чтобы ноги от ушей и так далее, а я… Вообще снижение самооценки, самоуничижение – это один из классических симптомов депрессии. А поскольку данное психическое расстройство нарастает тут у нас день ото дня, то все, что называется, ложится одно к одному, а какое-либо сравнение с другой, с той, которой он тебя предпочел, в принципе проигрышное, ведь он предпочел ее, а не тебя. Следовательно, Вердикт уже вынесен, приговор озвучен, и это замкнутый круг. Женщина все больше влюбляется. Образ мужчины, который ее оставил, кажется ей все более и более чувственным, сексуально притягательным, и тут на тебе. В голове начинают навязчиво прокручиваться картины, как он с ней. Они кувыркаются в постели, они наслаждаются, они получают удовольствие, они счастливы вместе. А я тут одна денёшенька, никому не нужна, старая и вдобавок ко всему непривлекательная. Короче говоря, ужас-ужас. В действительности, как я уже сказал, мужчина уходит не от, а к. И к он уходит не потому, что та женщина прекрасна, а та, с которой он прожил столько лет, страшна, как смерть лютая, а потому что к одной он привык, а к другой нет. Красота в смысле ее сексуального значения – на самом деле временно и весьма мимолетно. Но не из-за возраста, старости, а потому что к ней привыкаешь. И как только мужчина привык к внешности женщины, она перестает быть для него столь притягательной, как в начале. Новая для него всегда красивее прежнего, привычного. Это так. А коли это так, то что в таком случае значит его уход от одной женщины, с которой он прожил десяток лет, к другой, с которой он этого десятка не прожил, что вторая красивее или лучше первой, вы можете сколько угодно думать, что это так, пожалуйста, не возбраняется. Но если учесть особенности мужской психологии и мужской же сексуальности, то все выглядит совсем по-иному. И это по-иному правильно. В сложившейся ситуации одна женщина не лучше и не хуже другой, Сексуальность мужчины просто тянется к новому. О том, в чем различие мужской и женской психологии, я рассказываю в книге «Мужчина и женщина», а о том, в чем различие мужской и женской сексуальности, в книге «Наука о сексе». И если у той женщины, к которой ушел ваш муж, есть свой муж, то для него, то есть Для мужа-любовницы вашего мужа вы потенциально куда более привлекательны, чем его жена, то есть любовница вашего мужа. Надеюсь, я понятно выразился. А если совсем просто, то для любого мужчины на улице, в офисе, в магазине и на приусадебном участке женщина, которую он видит в первый раз, в принципе более сексуально привлекательна, чем привычная жена». И поэтому делать вывод о собственной непривлекательности, исходя из того, что муж ушел к новой женщине, это по меньшей мере странно. А сравнивать себя с ней просто неправильно, а кроме того, опасно. Возможно, кто-то скажет, «Да он со своей любовницей жил до этого пять лет по секрету от жены. Что ж не остыл-то?» Не стоит так волноваться, остынет. Когда измена, когда адюльтер, адреналину больше – и тестостерону больше, а поэтому и влечение ярче. А войдет в колею, перестанет быть запретным, и остынут реки, и земля остынет. Никуда не денется. И об этом нужно знать, это нужно помнить. Потому что если есть желание построить долгие серьезные отношения, нельзя делать ставку на внешность. Встречают по одежке, а провожают... Провожают, если не чувствуют, что их любят. Ведь даже быть любимым и чувствовать себя любимым – это разные вещи. История из практики. Я не поняла, что случилось. Нина Васильевна шустро, почти прыжком, села передо мной в красное кресло. Мол, доктор, я готова. Спрашивайте. Ей 57 лет. Она химик-технолог. Производит впечатление жизнерадостного, более чем активного человека. Она уже не первый раз присутствует на группе, и ни одно обсуждение до сих пор без нее не обходилось. В общем, вся как на иголках. История ее появления в клинике такова. Около двух лет назад у ее мужа случился инсульт. Супруги жили вместе 38 лет, а знакомы были еще со школьной скамьи. Муж последние 12 лет провел на инвалидности, заболевания сердечно-сосудистой системы и диабет. Нина Васильевна бегала как совраска, устраивала в больнице, находила врачей, в общем, подняла мужа на ноги. Через два месяца он вышел на работу. Потом уехал в командировку, вернулся. И тут Нина Васильевна почувствовала, что он изменился. Стал сторониться, врать. Вскоре выяснилось, что у него появилась другая женщина. Нина Васильевна громогласно рассказывает. «У меня давно еще для сыновей была куплена комната. Так вот он мне и говорит. Ты знаешь, хочу один пожить». Забрал часть вещей и... Тю, тю «А вы вначале перекрестились, когда сказали, что муж ушел?» «Да, но почти год отходила. тут же вставляет Нина Васильевна. «Сейчас помаленьку в себя прихожу. Тридцать восемь лет, не шутка все-таки, сами понимаете». «И что вы тогда чувствовали, год назад?» «Ну, я была обижена, естественно. Он же ничего не объяснил мне», — возмущенно говорит Нина Васильевна. «Один раз до трех ночи никто не знал, где он». Супруги разъезжались постепенно, но иллюзия того, что семья сохраняется, оставалась. Нина Васильевна думала, что муж вернется. Нечто подобное, как выяснилось, уже когда-то происходило, но после супруг возвращался. Дальше что было? «Выясняли вопрос с ключами», — тараторит Нина Васильевна. «Я старшего сына послала с ним поговорить. Сын его спрашивает, — папа, а где мы встречаться будем?» А он — у мамы. То есть он будет жить там непонятно с кем, а встречаться с детьми у меня. Очень удобно устроился. Дальше что? Я была в диком шоке, вспыхивает моя собеседница. Я не спала, много энергии... Внутреннее напряжение было? Да, столько всего тогда переделала, не отвечает на мой вопрос Нина Васильевна. Нину Васильевну предательство мужа даже не столько огорчило, сколько поразило. Она не могла взять себе в толк, что происходит. Чтобы ни о чем не думать, находила себе занятия. Помогала знакомым, делала ремонт в квартире, устраивала быт на даче. Надо сказать, это в целом не худший способ пережить стресс, связанный с изменением всего жизненного стереотипа. Найти задачи, которые можно решать, и направить на них всю свою энергию. В противном случае, энергия эта может человека буквально взорвать. Впрочем, обычно этого не происходит, потому что в дело вступает депрессия. Нам все же надо выяснить, что творилось у вас внутри, деликатно настаиваю я. Очень хорошо, что вы тогда начали чем-то заниматься, отвлекать себя. Когда нарушается весь наш жизненный сценарий, у нас внутри все кипит, стучит, это понятно. Но вы почти год занимались самопоеданием, и весь вопрос в том, «Как вы встретили эту неприятность?» «Вы сначала сказали себе, «Ее нет, этой неприятности. Это сон, просто сон. Чур меня чур». Так сказали? «И хоть сердце женщины не обманешь, ну ладно, поживи один, да?» «Потом пошли бытовые сложности. Ключи, вещи. Так?» «Ну да». Нина Васильевна слегка растерялась. И мне важно понять, в какой момент вы начали реально осознавать, что в вашей жизни что-то произошло. «У меня был дикий шок», — тут же отвечает она. «Я слушаю Нину Васильевну и думаю. Сильная, энергичная женщина». Но когда в ее жизни случилась трагедия, она отказывалась взглянуть правде в лицо. Испугалась. «Голову в песок и будь что будет. Ничего не вижу, ничего не слышу. До свидания. До скорых встреч». Она внушала себе, ну ладно, ну поживет один, ну кому он такой нужен? Ну что с него взять, вернется, никуда не денется. Она всю дорогу надевала себе на глаза шоры, и при этом все знала, все понимала, но делала вид, что не в курсе. Может и знала, но я советовалась с массой врачей, психиатров, жаром оправдывается Нина Васильевна, и мне многие объясняли, что у него такой настрой после тяжелой болезни. что он хочет просто пожить для себя. Он так мне и говорил, что хочет праздника в жизни. Может, говорит ему, жить год остался. И я из этих соображений думала, дать ему пожить так, как он хочет. И потом, что же мне его, за ноги надо было держать? Я говорю не про то, как мужа вернуть, Нина Васильевна. Почти обреченно протестую я. А как нам душевное состояние сохранить ваше? Понимаете? Он год назад ушел, а вы все в том же ажиотаже находитесь. Только краски меняются, а суть все та же. Нервы, нервы, нервы. Вы же как вулкан. Да, деловито соглашается Нина Васильевна. Меня прямо всю колотит. И нам же надо это убрать. Так? Так. Нина Васильевна подается чуть вперед и принимает заинтересованный вид. Убрать. Надо убрать, меня же колотит. Я перевожу дыхание... и произношу спокойно, размеренно, чуть не по буквам. И я говорю сейчас о том, что когда вы столкнулись с таким поведением мужа, когда стали понимать, что что-то не ладится, вы повели себя странно. Ваш муж предложил вам некую концепцию, мол, я болен, мне нужна свобода. И что вы сделали? Что? Удивляется Нина Васильевна, как будто бы речь идет не о ней. Вы ее приняли? Я развожу руками. Приняли, потому что эта концепция была для вас удобна. Да, это вы правы, соглашается Нина Васильевна и кивает головой. Приняла. Я делаю небольшую паузу и внимательно смотрю на Нину Васильевну. Вообще говоря, странная ситуация. Моя задача как психотерапевта – помочь ей свести к минимуму душевные терзания, помочь ей выйти из той, очевидно, непростой ситуации, в которой она оказалась. Но при этом сама Нина Васильевна словно с луны свалилась. Она хорохорится, шутит, отчасти даже поясничает. При этом она понимает, что проблема большая, и самой ей с этой проблемой не справиться. Но так что же это за странное поведение? Почему на словах все так просто, а внутри паника, тревога и полная неопределенность? Ответ на этот вопрос есть. Прошел уже год после расставания с мужем. Анина Васильевна до сих пор не приняла случившееся к сведению, словно и не было ничего. Она отвлекалась разными делами, тревожилась, суетилась, бегала своей совраской, объясняла поведение мужа какими-то странными вещами, даже ходила к психиатрам, полагая, видимо, что благоверный просто с ума сошел, и все тут. В общем, не принимала случившееся как некий факт, а поступок мужа не рассматривала сколь-либо серьезно. Даже и мысли не допускала, что он может быть не дурью, а назревшим и осмысленным решением. А в результате? И в результате она до сих пор еще в первом дне. «Я ухожу», — говорит муж. И время для Нины Васильевны остановилось. Когда мы сталкиваемся с жизненными трудностями, очень важно сразу собраться, привести себя в чувство и подумать, что происходит. Что я могу сделать в сложившейся ситуации? А Нина Васильевна почти год прожила в состоянии «Ничего не случилось, ничего не случилось, ничего не случилось». Мантра. Такой большой-большой самообман. 38 лет. Не шутка ведь? Как дальше-то? И вот родилась эта тактика. Никто никуда не уходил. Это он в булочную вышел, сейчас вернется. Правда, на самом деле он ушел. Поэтому в какой-то момент сама Нина Васильевна решилась искать помощи у врачей. «Вы даже не пробовали поговорить с мужем. Сына послали на переговоры», — говорю я. «Нет, я сама могла разобраться», — слабо протестует Нина Васильевна. Это, вообще говоря, типичная ошибка. Мужчина уходит не в один день, но катастрофически долгое время женщина думает, рассосется само, все наладится, это временное, это пройдет. Но надо же отдавать себе отчет в том, что происходит. Ситуация стала критической, и принципиально важно принять это к сведению. Хотя бы. Муж охладел. Как реагирует женщина? Обижается. Муж отказывается от сексуальной близости, не проявляет никакой инициативы. Как реагирует женщина? Злится и не показывает вида. Словно мужчина ничего не смыслят физиогномики, и блуждающие по лицу женщины эмоции не способны идентифицировать. Муж не является ночью домой. Как реагирует женщина? Надувается и молчит. Конструктивно, ничего не скажешь. И все это, как я уже сказал, случается не в один день. Первые признаки охлаждения в отношениях проявляются черти когда, заранее, задолго, До сакраментального «до свидания, друг мой, до свидания». Задолго. И это как раз то время, когда нужно прийти в разум, разобраться с собой, понять, нужны ли тебе эти отношения. Нет. А затем, если они нужны, перестраивать их. Ведь прежний алгоритм, судя по результатам, не был успешным. Причем деловито, засучив рукава. Но нет. Сидят и ждут, пока гром не грянет. Женщины водят сами себя за нос, отыскивая миллионы всяких объяснений, оправданий, причин. В Багдаде все спокойно, спокойно, спокойно. И знает ведь, что себя обманывает, но закрывает на это глаза и делает вид, что все нормально. И еще вы говорите, он захотел праздника жизни, вспоминаю я. А можно спросить, почему он не с вами этого праздника захотел? а потому что я не люблю пить, курить и все такое. Меня не устраивают такие праздники, с чувством собственного достоинства, заявляет Нина Васильевна, которая прожила с этим мужчиной почти 40 лет. Ну хорошо, Нина Васильевна, говорю я. Но вы подумайте сами. Вы решали вопрос с ключами, с вещами, бог знает с чем еще. Но вы вообще не поговорили о том, что случилось. Каждый сам в себе это пережил, «У каждого, я уверен, совершенно своя, отличная от другого версия происходящего сложилась?» «Но вы даже не задумались о том, чтобы сверить планы и карты?» «И что самое замечательное, вы при этом продолжаете его ждать». «Ну о чем с ним можно говорить, когда он так?» Нина Васильевна смотрит на меня из-под «Я же не говорю, кто он или что он. Мы сейчас говорим о том, что с вами происходит». и в каком вы положении оказались, но вы все время делали вид, будто ничего такого особенного не случилось. Штатная ситуация. Муж ушел, год его нет, тишь, гладь, божья благодать, все хорошо, ничего не случилось совершенно. И вы ведь все это время переживали. Я не спала вообще, похудела на 12 килограммов, с какой-то непонятной гордостью заявляет Нина Васильевна. И при этом... Не поговорила с ним, не выяснила ничего, не встретилась. Вообще ноль реакции. Муж после сорока лет совместной жизни уходит, у нее ноль реакции. И сидит, ждет его. Нормально? У психиатров только проконсультировалась. Бывают такие сумасшедшие? Те говорят, бывают. Потому что сумасшедшие вообще любые бывают. Она, а, бывают, значит. Хорошо, сидим, ждем. Ждем, сидим. Нормально? Знаете, я бы не только сна, я бы, наверное, и чувств лишился в такой ситуации. Да вы просто кремень, Нина Васильевна. Моя собеседница, наконец, смущается и смеется. Кажется, лед тронулся. Я сейчас понимаю, что надо было, конечно, с ним поговорить, размышляет вслух женщина. Ну, не мешало бы это сделать, честно говоря. Но дело ведь даже не в этом. Вы с собой не поговорили, Нина Васильевна. Сами себе не сказали «Слушай, Нин, а это ведь правда все. Не зря у нас с ним последнее время все как-то не ладилось. Ушел он. Фактически. И женщина у него другая есть, и все такое. Да, Нинка, попали мы. Незадача. Что делать-то будем, подруга? Нужен он нам, нет? Не в курсе? Надо обмозговать это дело. Потому как, конечно, без него как-то странновато. Сорок лет не шутка». Но, с другой стороны, может, сильно убиваться не будем? Или нет, поговорим с ним. Поймем, надо оно нам или нет. Будем разбираться, короче. Ситуация, понимаешь, требует. Я в лицах рассказываю Нине Васильевне, какой у нее мог состояться замечательный разговор с самой собой. Она хохочет. Но не так, как прежде. Громогласно, чуть не в крик, словно ее режут. Ей не смешно, а больно, и она криком этим пытается заглушить свою боль. Нет. Сейчас она смеется смущенно, краснеет, утирает слезы. Ей вдруг стало неловко. Неловко от того, что она целый год сама себя водила вокруг пальца, а поговорить с самой собой так и не решилась. Она предпочитала не замечать очевидного, игнорировала здравый смысл, и никакой беседы с самой собой у нее так и не получилось. Целый год. Ситуация же разворачивалась постепенно. Вас накапливались негативные эмоции. Накапливались, продолжаю я. И потом они вас залили, затопили. Я вас учу здесь, как вы должны охранять свое эмоциональное состояние. Быть честными с собой. Не закрывать глаза на неприятности. Но у меня просто не было времени, чтобы с собой разговаривать. Снова протестует Нина Васильевна. Я не понимаю, что вы имеете в виду. Вот о чем вы думали... когда муж переехал от вас, и вы стали жить отдельно. Я решаю зайти с другой стороны. О том, что ему нужен покой, отдых, он столько перенес в больницах. И сколько я перенесла из-за него, я не спала вообще. Ну и? Серьезно спрашиваю я. Что вы хотите мне этим сказать? Два человека вместе проживают такую сложную ситуацию. Что они должны были бы чувствовать по отношению друг к другу? Разве они не должны были бы сблизиться после этого, проникнуться друг к другу? «А вы мне говорите, у него был инсульт. Я его выходила, а он сбежал. Это по меньшей мере странно, нет? Не находите? И потом вы мне еще говорите, «Мне некогда было думать». «Нина Васильевна, да вы специально об этом не думали. Вы год находились в состоянии депрессии. Довели себя... Да бог знает, какого состояния. «Довели?» «Не знаю», — бурчит Нина Васильевна. «Вы закрывали глаза на то, что в ваших отношениях все изменилось. И это не в связи с болезнью произошло. Это само собой произошло. Логический финал ваших отношений. А вы все находили оправдание. Он заболел, у него головка, бобо. Я просто не могла этого принять». Нина Васильевна снова начинает что-то понимать. «Мне и дети говорили, мама, ты свободна, живи для себя». Правильно говорили. «Мне и предложения делали неоднократно», улыбается она. «Но я всегда была непреклонна, у меня семья, я никогда не брошу своего мужа». «Когда дети выросли, он для меня был и ребенком, и всем, а сейчас я свободна. Я не знаю, почему я так долго переживаю за него». «Но вы же хотите знать?» «Да, хочу», — говорит Нина Васильевна. Главное — отдавать себе отчет в том, что происходит. Нина Васильевна пыталась не замечать создавшейся ситуации. Делала все, только бы не замечать реальности. Вот человек строит отношения с другим человеком и вдруг замечает, что-то не так. Но он говорит себе «нормально все». Но внутри себя... В глубине души понимает, что-то серьезно изменилось. И чем раньше человек начнет отдавать себе отчет в том, что произошло, тем меньше негатива будет копиться внутри него. И еще, он сможет что-то предпринять, что-то изменить, разобраться. Вы оба знали, что изменились отношения и ничего не предприняли. Просто стали придерживать обваливающуюся штукатурку. Но если штукатурка обваливается, что надо сделать? Как малого ребенка спрашиваю я Нину Васильевну. До конца ее отбить и покрыть заново. Она смотрит на меня в упор. Правильно, как иначе? Будет понятная и ясная позиция. А так люди находят удобные для них объяснения ситуации, при этом ничего не решается, штукатурка продолжает сыпаться, их внутри все это гложет, разъедает, Это безумная и бездумная трата времени и душевных сил. Да, я год жизни потеряла, соглашается Нина Васильевна. А сказать себе «стоп», что-то здесь не так. Секундочку, я для себя хочу разобраться, что произошло. Мне это надо, чтобы дальше жить. Я хочу понять и все для себя решить. Сказали? Этого не говорила. И вот вы находитесь в этом метании бесконечном. Нина Васильевна, вы человек активный, всегда такой были. Но ведь в последние год-два активность у вас пустая, ведь так? Ну, наверное, задумалась моя собеседница. Да. А если принять факты к сведению, может быть, ее можно будет как-то иначе употребить? Не думаете так? Ну, а как? Удивляется Нина Васильевна. Мужиков не отваживать, что ли? А есть? Спрашиваю я с улыбкой. «Да уж в девицах не засижусь», — весело отвечает Нина Васильевна. «Ну, насчет мужиков это я не знаю», — отвечаю я. «Но как-то заняться жизнью уже нужно. И когда поймете, что все, один поезд ушел, там уже и будете решать, в какой вам садиться, когда садиться, зачем садиться. А главное, куда ехать. Знаете же теперь, куда ехать? Надо, наверное, как-то посерьезнее быть». Говорит вдруг Нина Васильевна. А то я действительно как-то все... Деятельность развожу, да все без толку. Это правильно вы сказали. В общем, я теперь свободная женщина. Я так поняла. И значит, надо мне самой о своей жизни думать. Куда ехать-то, улыбаюсь я. Да, к счастью, поедем, куда еще? Нина Васильевна жила долго с мужем. Но в какой-то момент их семейный поезд поехал не в ту сторону. он ехал из пункта А в пункт Б и вдруг оказался в пункте С. И это был тот момент, когда нужно было воспользоваться стоп-краном и подумать, а куда мы едем-то? Не туда. Если человек едет из А в Б, то, вероятно, в Б ему и нужно, потому что у каждого из нас наше Б — это счастье, это там, где нам хорошо, ведь каждому хочется любви, радости. Но оказавшись в «Ц», мы долго не можем понять, что произошло, и настаиваем на продолжении поездки. Причины понятны. Привыкли ехать этим поездом. Но если он идет не туда, то продолжать эту поездку смерти подобно. И чем человек быстрее заметит, что он не туда уехал, тем быстрее он разберется в ситуации и поймет, нужны ему такие отношения или нет. Это не значит, что надо сразу кричать, ругаться и бить посуду. «Ах ты, подлец, я на тебя всю жизнь потратила!» Нет, нужно спросить себя. Что происходит? Что не так? А не говорить, разводя руками. Ну, мало ли, станция незнакомая, бывает. Заезжают, не туда, случается. Это временно, это пройдет. Подобная страусиная политика чревата. И объяснять себе все таким образом — продолжая ехать в сторону, совершенно противоположную вашему счастью, это, по крайней мере, странно.